Между тем, 7 мая в кабинете Брежнева состоялось новое совещание по ситуации в Чехословакии, в котором приняли участие Гомулка В., Живков Т., Шелест П.Е. и первый секретарь Закарпатского обкома Ильницкий Ю.В., который, по утверждению его прямого шефа, рассеял брежневскую иллюзию действовать через Словакию, Примечание «Шелест П.Е. Да не судимы будете. Москва, 1994 год. Ильницкий Юве. Спомини из прожитого и пережитого. Ужгород, 2007 год. Конец примечания. Речи всех на этой встрече вновь выступил Гомулка, который точно так же, как советские чекисты, заявил о наличии внутри КПЧ второго ЦК, который, руководя всей печатью и созданием разного рода клубов, расчищает путь контрреволюции в ЧССР. Затем, 16 мая, состоялось заседание Политбюро ЦК, на котором приняли ряд постановлений, в том числе о поездке товарища Косыгина А.Н. в Чехословакию, Предполагалось, что, находясь на отдыхе в Карловых Варах, он проведет ряд неофициальных встреч и более детально ознакомится с ситуацией в стране. Проведя такие встречи, на которых по выражению Дубчика А. советский премьер играл роль доброго полицейского, он вернулся в Москву с полной убежденностью, что в ЧССР происходит перелом в пользу здоровых сил.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 Конец примечания. И, наконец, еще через неделю, 23 мая, Шелест П.Е. по поручению Брежнева Л.И. провел в Ужгороде две «тайные» в кавычках встречи с руководителями ЦК Компартии Словакии КПС билякомв и Костелянским А., содержание которых он довольно подробно изложил в своем дневнике. Примечание «Шелест П.Е. Да не судимы будете. Москва, 1994 год. Конец примечания». Суть их информации состояла в том, что накануне майского пленума ЦК Дубчик А. растерялся и не способен дать отпор правым силам что единство действий в президиуме ЦК КПЧ нет, и что только мы, словаки, в борьбе за марксистско-ленинскую линию будем бороться до конца и не отступим ни на шаг. Кроме того, они дали личную характеристику целому ряду членов президиума и секретариата ЦК, особо указав на тот важный факт, что там теперь всем верховодит Правоопортунистический центр в составе Кригеля Ф, Смарковского и краткое Цисаржа Ч, Шика О, Вацулика М, Славика В, Шимона Б и Прихлика В. Тогда же, 23 мая, Политбюро ЦК приняло два важных решения – Во-первых, была создана специальная группа для постоянного наблюдения за ситуацией в Чехословакии в составе 10 человек Суслова, М.А., председатель, Подгорного, Н.В., Шалепина, А.Н., Пельше, А.Я., Демичева, П.Н., Андропова, Ю.В., Катушева, К.Ф., Громыко, А.А., Епишева, А.А. и Русакова, К.В.,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 Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва. 2016 год. Конец примечания. Во-вторых, по докладу министра обороны маршала Гречко АА, который накануне вернулся из Праги, был утвержден план проведения 20 июня-1 июля 1968 года на территории СССР ГДР, ПНР и ЧССР командно-штабных учений четырех стран-участниц ОВД под кодовым названием Шумава Примечание Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС Москва, 2010 год Брежнев, ЛИ Рабочие и дневниковые записи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 Но, тем не менее, главком ОВС ОВД маршал Якубовский ИИ, проводивший разбор этих учений, несмотря на присутствие в зале Дубчика А. Черника О. Смарковского и краткая Свободы Л. Идзура М., дал неудовлетворительную оценку состоянию боеготовности Чехословацкой народной армии, которая уже находилась в таком же состоянии разброда и шатаний, как и вся КПЧ. Тем временем по возвращении Дубчика из Москвы, по его указанию, 12-13 мая в Праге было созвано большое совещание всех секретарей райкомов и обкомов партии, на котором он, еще находясь под впечатлением от московских переговоров, призвал активнее бороться против правых сил пытавшихся создать единую антикоммунистическую партию, в Москве итоги работы этого совещания встретили с воодушевлением, рассчитывая, что за правильными словами последуют и правильные дела. Однако этого, увы, не произошло. Не случилось этого и на плену Мицека, который состоялся в самом конце мая 1968 года, За звонкой дубчиковской фразой об объединении всех здоровых сил, способных дать отпор правым авантюристам, стояло его горячее желание решить только один вопрос – созвать в сентябре внеочередной 14-й съезд КПЧ, на котором он мечтал наконец-то разом избавиться от всех противников реформ и так называемых агентов Москвы понимая, что пока они не имеют большинства в президиуме ЦК, эти самые агенты в лице Биля КВ, Кольдера Д и Индры А стали регулярно посещать советское посольство и совместно с Червоненко СВ строить планы по устранению так называемых реформаторов от власти. Причем советские чекисты пытались включить в эту группу и бывшего министра внутренних дел и главу госбезопасности Рудольфа Барака, но эта тройка отмяла его как прожженного интригана. Примечание. «Пражская весна и международный кризис 1968 года», «Документы. Москва. 2010 год», «Платошкин. Н.Н.» Весна и осень чехословацкого социализма, том 2, Москва, 2016 год, конец примечания. Между тем, в рамках национального фронта, где вовсю верховодил Франтишек Кригель, некоммунистические партии стали расти как на дрожжах. Например, к июню 1968 года Чехословацкая социалистическая партия выросла С 10 715 человек до 17 320 членов, а Чехословацкая народная партия и того больше, с 20 640 до 46 030 членов. Примечание. Платошкин, НН, «Весна и осень чехословацкого социализма», том 2, Москва, 2016 год, «Конец примечания». Причем именно в новой программе ЧСП впервые и возник тот самый лозунг «Социализма с человеческим лицом», который затем приписали Дубчику и компании, опираясь на бурный рост численности и самостоятельности этих партий, Кригель-Ф пошел на открытый конфликт с большинством членов президиума ЦК, настаивая на том, чтобы именно Народный фронт, а не ЦК КПЧ, разработал новую правительственную программу экономических реформ. Однако, несмотря на непомерно возросшую активность Кригеля-Ф, который стал открыто примерять корону нового вождя ЦК КПЧ, сам Дубчика считал главной своей угрозой консервативное крыло в президиуме и секретариате ЦК, прежде всего Кольдера Д., Биля К.Б., Риго Э., Ленар Т. и Индру А., Кроме того, еще одной головной болью Дубчика А стал не менее амбициозный глава Национального собрания Смарковский и краткое который к тому времени уже обошел его по популярности в стране. Во многом эта популярность была связана с тем, что, будучи куратором МВД в президиуме ЦК КПЧ, он открыто поддержал реформаторский курс его главы Павла, и краткое, который привел к дезорганизации работы органов народной милиции и ликвидации органов внешней разведки, что вызвало особую восторгу всех реформаторов и антикоммунистов. Такая ситуация настолько напугала Москву, что по ее рекомендации разведка была тут же изъята из ведения Павла и краткая и передана его новому заместителю Вильяму Шалговичу, который был полным антиподом своего шефа. Примечание. Платошкин, Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва, 2016 год. Конец примечания. Это назначение воодушевило многих сотрудников МВД, и уже в середине июня в пражском аэропорту Рузина состоялся слет актива отрядов народной милиции, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. На этом слете было принято открытое письмо, написанное Алоисом Индрой, с жестким требованием прекратить в печати шельмование милиции и всей КПЧ и дать решительный отпор всем реакционным антикоммунистическим силам. Тем временем острый политический кризис дополнился не менее острым межнациональным кризисом и вполне реальной угрозой краха Чехословакии. Причем на сей раз схлестнулись интересы не только чешских, и словацких националистов, во главе которых теперь встал Густав гусок органически не переваривавший дубчика а но также муравских и селесских сепаратистов, лидеры которых все более настойчиво стали требовать создания равноправной четырехчленной федерации. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи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 В том же июне 1968 года прошел визит в Москву главы национального собрания и краткое который вернулся домой уже несколько в другом настроении. Он не только резко снизил всю свою публичную активность, но и призвал МВД жестко пресекать деятельность западных агентов и оппозиционных правых сил. В результате на первый план в среде либерал-коммунистов выдвинулись два секретаря ЦК КПЧ, главы Чешского национального совета Честмир Цисарж и Национального фронта Франтишек Кригель. Именно последний и стал подлинным автором того самого воззвания «Две тысячи слов» авторство которого традиционно приписывают двум чешским писателям Людвигу Вацулику и Вацлаву Гавелу. Оно было опубликовано 27 июня 1968 года в пражской газете «Литературни новины», а также в ряде других чехословацких изданий за подписями 70 так называемых «интеллектуалов», среди которых значились «писатели». Иржи Ганзелка и Ян Прохаска, поэт Ярослав Зейферт, известные актеры Рудольф Грушинский, Ян Верих и Отомар Крейча, олимпийские чемпионы Вера Чаславска, Иржи Рашка и Эмиль Затопек и другие персоны, в том числе члены ЦК КПЧ. В этом во звании носившим явно провокационный характер под видом демократизации политического режима фактически содержались открытые призывы к отстранению от власти кпч которая стала притягательной силой для властолюбивых эгоистов для трусов и людей с грязной совестью подмене и дезорганизации законных органов власти и замене их так называемыми народными и гражданскими комитетами, а также собственной службой охраны порядка, к полному отказу от курса на строительство социализма и замене его строительством нашего общего дела, к фактическому развалу страны под видом подлинной федерализации и к отпору, в том числе с оружием в руках, вмешательству иностранных сил во внутренние дела страны. Примечание. Две тысячи слов. Антология сам издата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-1980 годы. Москва. 2005 год. Конец примечания. Как позднее писал Млынарж з для него публикация двух тысяч слов стала не только полной неожиданностью, но и серьезным политическим промахом и серьезной угрозой делу реформы. Причем такую угрозу он усмотрел не столько в призыве стихийного создания гражданских комиссий и комитетов, сколько в полной решимости ряда влиятельных коммунистов-реформистов войти в игру и поставить на карту все свое влияние, что вызовет конфликт среди власть имущих, поставит под угрозу реализацию реформ и приведет к нажиму на партийное руководство со стороны Кремля. Примечание. Малынарж З. «Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год. Конец примечания. Во второй половине того же дня Было срочно созвано совместное заседание президиума и секретариата ЦК КПЧ, на котором позиции его членов в оценке двух тысяч слов резко разошлись. Биляк В., Кольдер Д., Индра А., Швест Ка о и Якош М. расценили этот манифест как реальную угрозу возникновения гражданского конфликта, и объявления войны Советскому Союзу, их же оппоненты Дубчик А, Кригель Ф, Смарковский и Краткая Черник О, Шимон Б, Шик О и Славик В, напротив, оценили этот манифест как реальную платформу очеловечивания социализма. По итогам заседания, продолжавшегося чуть ли не до самого утра, было принято очередное постановление ЦК, написанная Млынаржем Зе и Цисаржем Че, и хотя обе стороны выразили удовлетворение самим этим документам, где говорилось о необходимости сосредоточиться на реализации программы действий КПЧ и объединении усилий честных коммунистов на этой платформе, по факту... Каждая из этих групп продолжала поступать в соответствии с той позицией, на которой она стояла до принятия данного постановления. Примечание Млынаж З. Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год. Конец примечания.